Глава 12. Пока матушка Готель продиралась через лес в поисках Рапунцель, Рапунцель и Флин всё ещё искали место, где могли бы перекусить. "А, вот оно!" наконец-то воскликнул Флин. "Сладкий утёнок". Рапунцель остановилась на маленькую таверну. Выглядело интересно. Она склонила голову набок. Старое покосившееся деревянное строение жалось к основанию огромного дерева. Казалось, дерево и здание росли вместе, и дерево решало, как они будут расти. Рапунцель никогда не видела других зданий, кроме башни, и подумала, что это весьма естественно, что деревянная черепица и ставни подходят прямо к дереву. Стена таверны огибала корень. Конёк крыши согнулся под тяжестью сука. Таверна выглядела очень ветхой. У таверны стояли лошади. Они казались довольно безобидными. Рапунцель их не очень боялась, но на самом деле она не понимала, почему их привязали к изгороди. "Не волнуйся", сказал Флин. "Симпатичное местечко, то, что нужно для тебя. Мы же не хотим, чтобы ты испугалась и отказалась от своего путешествия, не правда ли?" Он был решительно настроен запугать эту девчонку так, чтобы она убежала обратно в свою башню, а он забрал и продол корону. "Ну, утят я люблю", ответила Рапунцель, пытаясь оставаться весёлой, хотя её беспокоило, что внутри могут быть грабители. "А кто их не любит?" живо отозвался флин. Он усмехнулся про себя. Эта девушка так наивна. Она практически жалась к нему, дрожа от страха. А официант крикнул Флин хозяину, как только они вошли в ветхое здание. Лучший столик, пожалуйста. Внутри таверны было темно и пахло плесенью, а ещё было шумно. Таверна гудела от голосов мужчин, которые кричали, дрались, хохотали и ворчали. Рапунцель широко распахнула глаза. Едва они с Флином вошли, Как в помещении и воцарилась тишина. В таверне была куча страшных, звероподобных людей. Бандиты и разбойники. Сердце Рапунцель учащённо забилось. Им нужны мои волосы. Рапунцель боялась всё сильнее и сильнее, пока они с флином пробирались к столику. Разбойники были сплошь покрыты боевыми шрамами, их одеяния пострадали от стрел. У всех были мечи или топоры. Все как один немытые и небритые. Бедняга Паскаль стал болезненно зелёного цвета, когда заметил, что повар готовит жаркое из ящерицы. Вдруг Рапунцель почувствовала, как кто-то схватил её за волосы. Так много волос, угрожающе произнёс разбойник. О, это у тебя кровь Обратился Флин к другому разбойнику, поменьше. Ты только посмотри, посмотри, сколько у него крови на руках, повернулся он к Рапунцель. Девушка в ужасе попятилась и натолкнулась на ещё одного разбойника. Простите, сказала она ему. Простите. Флин видел, что Рапунцель была бледна как смерть. Всё шло так, как он задумал. Эй, красотка, «Плохо выглядишь. Может, хватит на сегодня? Пойдём домой?» С надеждой предложил он. «Хорошо», — кивнул Рапунцель. «Наверное, это лучшее решение», — Флинн пожал плечами. «Так или иначе, это первоклассное местечко. Если тебе оно не по душе, то что поделать? Возможно, тебе следует вернуться в свою башню?» Флинн уже открыл дверь, собираясь уйти, — Когда огромная рука схватила и захлопнула её, та же рука пришлёпнула на дверь плакат с надписью "Разыскивается" и портретом Флина. "Это ты?" спросил великан. Теперь побледнел Флин. Он был в комнате полной разбойников, и его опыт общения с ними подсказывал, что они не проявят особой милости, если речь идёт о награде.